13 августа 561 года, рождества христова день 10. 10 часов 35 минут утра. Правый берег Днепра, примерно в окрестностях современного Кременчуга. Походная ставка Кагана-Баяна. Переполох, поднявшийся поутру в ставке Кагана, в пору было сравнить с суетой в муравейнике, в которой заползла большая жирная зеленая гусеница. И поводы к тому были очень весомые. Во-первых, исчезли все находившиеся в шатрах, предназначенных для заложников, гарантирующих хорошее поведение булгарской знати и части старейшин анских родов, еще до гибели Тудуна, признавших над собой власть обрых. Во-вторых, караул, выставленный у шатров с заложниками, оказался мертвым, без всяких видимых причин, а тот обрин, который в момент их похищения стоял на часах, буквально окаменел вместе со своим копьем. Несмотря на то, что грудь его не двигалась и сердце не билось, тело Часового длительное время оставалось теплым и мягким, чего не бывает с трупами. Несомненно, это была какая-то могущественная магия, еще одно проявление ужасного злого мангуса, взявшегося преследовать несчастный народ-обруг. Часового долго пытались разбудить но только отбили о его бока кулаки и ноги, а также начисто изломали несколько палок. Последовавшие затем попытки воткнуть в окаменевшее тело кончик ножа приводили только к тому, что слабый металл или гнулся, или ломался. В конце концов, Югур, который взял следствие в свои руки, рассверевел и приказал водрузить этот человекообразный статуй на большой жарко-горящий костер, но он не горел и в огне. Несмотря на то, что Югур почти порвал свой бубен и сломал клатушку, а дрова прогорели тла, придурок с открытым ртом так и остался стоять, величавым статуем, посреди рдеющих углей, нигде даже не закоптившись. Наблюдавший за этой картиной, Каган Баян хмурился все больше и больше. А когда Каган хмурится, то положено прятаться. И чем дальше, тем быстрее, ибо если кто не спрятался, то Каган не виноват. Принципы Кагану и так было понятно, что применённая в данном случае магия настолько же превосходит возможности деревенских заклинателей, вроде того же Югура, насколько огромный медведь превосходит маленького серого мышонка. В этом деле Югур проявил такую преступно низкую компетентность и квалификацию, что его стоило бы сжечь на таком же костре, на каком пытались сжечь заколдованного часового. И жив, Югур, был только потому, что у Кагана под рукой не было никого с более подходящей для этого дела квалификацией. «Значит так», — сказал он запыхавшемуся Югуру, — «если ты сам ничего не можешь, то немедленно обратись за помощью к рогатому старику Эрлику». Если будут нужны жертвы, то возьми для этого всех имеющихся рабов и пленных, но добейся необходимого. Рогатый старик Эрлик должен прислать нам помощь, иначе я лично своей рукой вырву тебе глотку. Великий Каган, — пробляял письбуганный югур, — а если рогатый старик Эрлик пришлет свою помощь, но она окажется бессильной против злого мангуса?» — Тогда, — ответил Каган, — своей рукой горло тебе вырвет сам мангус. Или ты думаешь, он собирается оставить живых хотя бы одного обра? — Полное всеобщее уничтожение. Вот его цель. И надеяться на иное просто глупо. — Хорошо, великий Каган, — склонился Егор в поклоне. — Я сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы старик Эрлик прислал нам свою помощь. Тогда усмехнулся Каганбаян. Не забудь сменить Буби на колотушку, потому что эти уже износились.